Глава шестая. Поиск ответов. Рыжий Андрей являл собой воплощенное уныние. Плечи опущены, на физиономии наимрачнейшее выражение, голова лохматая, одежда мятая, словно он в ней спал несколько ночей. Понимаешь, дома вообще жуть. Отец орет, мать вся в этих чакрах, кармах, аурах. Тетка эта вонючая зачистила. Видеть ее не могу. Тошнит даже от запаха. Мать не готовит совсем, мы с отцом сами. Нет, и не думай, он готовит хорошо, но он же на работе постоянно. Приходит поздно, на взводе, а дома у нас эти палочки дымятся, мать медитирует на коврике. Одно хорошо, что гадость эта, которая мыр-мыр, не могу выговорить, как ее зовут, сваливает до его прихода. Он глубоко и безнадежно вздохнул. — Ничего, что я прихожу. Коллектив слушателей, видимых и невидимых, выразил возмущение по-разному. Матильда Романовна и Марина Сергеевна возмущенно переглянулись. Кошки синхронно покачали головами, удивляясь странному вопросу. А псы только вздохнули. — Глупыш какой! — фыркнул Бэк. Неужели ему тут миску еды пожалеют? Бывает и так, грустно кивнул Урс. Есть такие дома, где для своих тощенков жалеют, а уж для чужих и подавно. Правда не тут, не в этом доме и не эти люди. Тень против обыкновения сидела молча, ничего не спрашивала, не шумела, слушала и что-то старательно соображала. Леха покосился на приятеля и постучал согнутым указательным пальцем себе полбу. Ты что? — Упал где-то, головой ударился. — Не, я просто не знаю. Я ж часто прихожу и ем у вас, и вообще. Леха припомнил, что тоже поначалу призадумывался. Он-то тут не дома вроде как. Мялся, мялся. А потом его Матильда напрямик спросила, что не так. — Ты выглядишь, как Аля, которая сладком промахнулась. Аля, лежащая у нее на коленях, только глазами захлопала изумленно. Ладно, ладно. Как могла бы выглядеть Аля, которая промахнулась мимо лотка, поправилась наблюдательная Матильда. Он и выдал. И про Андрея, и про то, что друг приходит, и про все остальное. Уши пощупай, деловито велела ему Матильда. Леха невольно потянулся к собственным ушам, а потом сообразил уточнить. А зачем? «Потому что говорят, когда человек дурак, у него и уши холодные!» Матильда насмешливо фыркнула. «Чудак! Чего ты говоришь, что это не твой дом? И именно, что твой?» «Ну, так я же не того, ни родной!» «Можешь уши уже не щупать!» Вздохнув, разрешила Матильда. «И так понятно, что глупый ты!» «Конечно, родной! Милый, дело не в близости родства!» А в любви, понимаешь? Вон кто мне Алена? Невестка. У меня с ней ни капли кровного родства нет. А я ее люблю как дочку. А ты мне такие глупости говоришь. И то, что друг твой приходит, хорошо. Мы не бедствуем. Лишняя тарелка супа и котлета всегда найдутся. Паренек хороший. Так что приводи на здоровье. Только глупости больше не думай. А то в следующий раз рассержусь. Леха только головой качал, невольно вспоминая свою родную бабку, у которой не то что его другу, ему самому добавку попросить было нельзя. Сразу ворчать начинала, что лопает он много. Знаю, о чем ты думаешь. Не сердись на нее. Она всегда была такая. Скуповатая на все: на любовь, на радость, на деньги. Она и для себя скупится. Жить и то жадничает. Каждый выбирает для себя и имеет то, что выбирает. Не сердись, милый. Ее пожалеть только можно и радоваться, что ты сам совсем-совсем другой. Дано тебе больше. — Разве? — Леха удивился. — Ну, конечно. Ты же не скупой, не жадный, не холодный с людьми. Вот и радуйся. Леха и радовался. И сейчас тоже. Здорово, что можно Андрюхе ответить, ухи пощупай, а то говоришь, как последний дурень. Приходи, сколько хочешь, я тебе только рад, и мои тоже не против, я спрашивал. Счастливый ты, вздохнул Андрей. Хотел было Леха ему сказать, что, мол, где же счастливый, раз мать из дому выкинула, как щенка под заборного, отцу не нужен, бабка родная такая же. Даже рот открыл, а потом закрыл. Какие там они, их дело. А он и правда счастливый. Каждый выбирает для себя. Вон у него сколько есть. И дядька, и Матильда, и Алена с Мариной, и остальные. И ведь его любят. «Да, счастливый, тут ты прав», — негромко ответил он. «Только знаешь...» «Мне кажется, что твои тебя тоже любят. Просто у твоей мамы, ну, такая замороченность имеется». «Это да! Тут уж что есть, то есть!» — вздохнул Андрей. она всегда листьями питалась!» — осторожно уточнил Леха. «Нет, что ты! Это года три назад началось. Она раньше сама готовила и ела нормально». а потом начала общаться с этими веганами и покатилась. Чего только отец не наслушался, и что он убийца-мясоед, и что ребенка развращает, то есть меня. Потом вроде подуспокоилась. Сама себе жевала свои листья, на нас не налетала. А теперь вот эта зараза к ней пристала. Четко, вонючая и мерзкая. Никакого житья нет. Вчера отец и вовсе сказал, что что на развод подаст. Леха насупился. Не, бывает, что у кого-то родители разводятся, и это проходит спокойно. И живут потом, и с детьми общаются, как ни в чем не бывало. Бывает, но не всегда. Матильда с Мариной мрачно переглянулись. Ни одна висталка на трибуне Древнеримского Колизея не поворачивала кулак с большим пальцем вниз так многозначительно. Они убрались подальше от открытой двери комнаты Лёхи и, устроившись на кухне у Марины, не сговариваясь, потянули рулончик миллиметровой бумаги. «Да купить бы надо», — вздохнула Марина. «На эту заразу много уйдет. «Да уж, это же надо!» Имея нормальную семью, хорошего мужа, сына замечательного, «Лезь в такое всякое!» Матильда покосилась на мышку, усевшуюся на соседний стул. «Что ты, милая, тебе это тоже не нравится?» «Да какой приличной кошке понравится соседка, которая так себя ведет и водит к себе пакость, хуже крысы!» Мышка талантливо сделала вид, что ее тошнит. «Да, живописный ответ, выразительный!» Матильда любила однозначные мнения. а главное такой понятный марина улыбнулась сдается мне наша мышь выражает всеобщее впечатление о той замечательной даме да ладно наше впечатление беды наделает это манжу ульяна женщина взрослая мы за нее не в ответе муж у нее тоже не маленький а вот андрюшку жалко до слез пора вмешаться как ты думаешь матильда нахмурилась «Пора», — кивнула Марина Сергеевна. «Только как ты имя этой мымры запомнила?» «Это профессиональное». Матильда улыбнулась своей фирменной адвокатской улыбкой, и Марина поежилась. Настолько ясно в тоне подруги прозвучал звук клаца стального капкана. «Не люблю таких. Бед от них море. Толку никакого». «Она еще посмела к Алене подойти». «Я и за меньшее голову могу откусить». «Я тоже!» — кивнул Урс. «И я!» — эхом откликнулся Бэк. «Я голову пока не могу!» — с сожалением признала Тенька и расстроенно вздохнула. «Я маленькая пока, но ничего, и я пригожусь, хоть одежду ей погрызу!» Лёха пытался как-то развеселить друга, но тот пребывал в тоске, пока не услышал. «Слушай, а давай к бабуле мы исходим!» «Матильда уже с психом твоим справилась, причем одной левой. Может, и тут что-то придумает?» Андрей посомневался было, но выбирать было особо нечего. А в тот раз Матильда его впечатлила, ничего не скажешь. «Ну, не знаю. Взрослые чего они поймут-то? Скажет, иди, мальчик, что ты тут глупости говоришь?» «Не знаю, какие там взрослые такое говорят, а мои не скажут», — решительно заявил Леха. Матильда не сильно удивилась появлению Лехи с Андреем, только хладнокровно смахнула со стола бумаги с записями на колени Марине, и та элегантно переправила их на пустой стул и кошку туда пересадила для пухи маскировки. Выслушав Андрея, дамы переглянулись. «А ну, как они скажут, что это не их проблемы!» Вдруг испугался Леха. «Андрюша, видишь ли, эту мерзкую особу прогнать несложно. Только проблема-то в другом, правда?» «Разве?» — удивился Андрей. «Конечно!» «Твоя мама что-то ищет нужно для себя, может быть, необходимое. И каждый раз находит что-то более... как бы это... фиговое!» — вклинился Леха. «Ну, и так можно сказать», — ласково улыбнулась ему Матильда. «А это значит что?» «Что?» — опешил Андрей. «С ним так еще не говорили, и он растерялся». «Мы должны помочь ей понять, что ее поиски идут не в том направлении», — мягко улыбнулась ему адвокат Матильда Романовна Звонникова. Люди, сталкивающиеся с ней в ее профессиональной сфере, отлично знали этот тон. Называлось это «Матильда на охоте». Она словно рысь, беззвучно и очень осторожно изучала информацию, которую мог предоставить данный свидетель. Да так, что он и не подозревал, что его попросту препарирует. Сочувственный тон и мягкая улыбка скрывали острейший ум. А когда препарируемый, наконец, ненароком выдавал нужной Матильде данные, он этого даже не замечал. она никак и никогда не выдавала свое ликование. Прыжок рыси можно обнаружить только, когда она уже у вас на плечах. В данном случае клиент нуждался в помощи и вызывал горячее сочувствие, так что к охоте прибавилось еще и оказание моральной поддержки. Леху Матильда отправила в магазин. Незачем слушать ответы друга на некоторые личные вопросы, тем более о родителях. а сама ловко вытягивала нужные ей подробности. «Как она идет? Словно охотничья собака по следу!» — восхищался Урс. Бэк мало понимал разговоре и уж совсем не понимал, зачем спрашивать, где работала мама Андрея три года назад и где работает сейчас. И что говорит о работе? «Все правильно она спрашивает», — объяснил Урс. Что делает собака, когда ей есть чем заниматься? — Ну, работает, — удивился Бек. Тень внимательно слушала, забавно переводя взгляд с одного пса на другого. — Охраняет или сторожит? — Именно. Охотится, выслеживает, в упряжке бежит, стада загоняет, щенков людских контролирует, чтобы не лезли куда не надо. — Это если мы большие? «А если мы маленькие? Маленькие мы что можем?» Расстроилась Тенька. «Мы что, ничего не можем?» «Да почему это?» — фыркнул Урс. «Маленькие тоже заботятся о людях. Есть даже хранители-невелички. У них даже есть особый редкий талант. Они стригут сны. А уж хитрить умеют и вовсе роскошно. Ты хоть и не хранитель, да и щенок еще». А уже Алену утешать умеешь. И рядом можешь быть, душу греть. — О, это я такая нужная! — важно тяфнула Тенька, вызвав у Бека приступ кашля. — Душегрейная собака — это очень важно! Урс не смеялся, просто кивнул. Он знал, что даже маленькая собака может поддержать человека, утянуть, увести от края отчаяния и тоски. Прогнать холодную безнадёгу. Да, ты нужная, и у тебя есть работа. А вот когда ее нет, тогда собака начинает скучать. Вот ты, тенька, что от скуки натворила позавчера? Тень, полная осознанием собственной важности, была грубо возвращена в реальность и грустно вздохнула. «Тапочку порвала!» — покаялась она. Именно. Вот и другие от скуки также развлекаются. Кто что-то рвет, кто мебель грызет, кто полы ломает и стены, фыркнул Урс. А кто-то попросту лает без дела или как-то иначе дурью мается. Силы-то девать куда-то надо, вот и пристраивают их, куда придется. Погоди! Так это и люди так, удивился Бэг. «То есть это от скуки и безделья?» «Ну да!» «Ты же слышал, что Андрей говорит, что три года назад мама его ушла с работы и теперь дома хозяйством занимается». «Каким таким хозяйством?» «Непонятно!» Урс недоуменно потряс головой. «Так ей просто делать нечего!» осенила Бека. «Конечно!» просто ответил Урс, и псы переклянулись. Матильда и Марина едва дождались прихода Лехи из магазина и отпустили Андрюшку к другу. Вот зачем ее муж это натворил? Работала она нормально, никого не трогала. Более того, ей нравилось. А теперь ищет в голове пятый угол. Сын не грудной, за ним какой такой присмотр нужен? Дел по дому у нее не так, чтобы безумно много, прямо скажем. — Вот и швыряет бабу из веганства в карму и обратно! — всплеснула руками Матильда. — Хоть бы хобби какое было, если уж нет нужды работать! — покивала головой Марина. — Хобби, хобби! Ее теперь за хобот надо вытягивать из этих ее хобби, вздохнул Урс. А Тенька, исчерпав все запасы хорошего поведения на много дней вперед, заскакала вокруг. «А что такое эти хубби, а? Ну скажи, скажи, хубби — это кто? А они какие? А с ними поиграть можно?»